Глава девятая. Нехватка нижнего белья и ее последствия. Задав риторический вопрос, я развернулась на пятках и, не обращая внимания на холод, исходящий от мраморного пола, поплелась наверх. Короткая перепалка с оборотнем вымотала меня, как двадцатикилометровый кросс. Какой глупой мне сейчас казалась собственная попытка произвести на волка хорошее впечатление. Дура. Для тех, кто едва не родился в костюме от Армани с серебряной ложкой во рту, я всегда б у д у беспородной шавкой. И я могу навесить на себя хоть все бриллианты мира. Они только удивятся, как это я посмела трогать красивые камни своими п л е б е й с к и м и руками. Я расстегнула замочек колье и выпутала из волос диадему. Камни искрылись и переливались, но, как и раньше, не вызывали никакого восторга. Теперь дело обстояло скорее наоборот. Они напоминали мне брызжущего слюной оборотня. «Чтобы ты подавилась этими камнями, беспородная самка шакала!» Я поежилась и отложила сверкающую кучу в сторону. и с платья пришлось выбираться гораздо дольше, но кое-как я справилась с ним. Натянув привычные джинсы, я сразу почувствовала себя несколько увереннее. Вот только ворох, дорогой ткани на кровати и блики, разлетающиеся от украшений, мешали окончательно отрешиться от неприятных воспоминаний. «Васька!» — позвала я. «Не придуривайся и д и сюда. Наверняка же под дверью мнешься». Я не ошиблась. к а т е р а неуверенно сунул голову в приоткрытую дверь. «Что, слов подобрать не можешь?» — хмыкнула я. «Мне нужна твоя помощь как гаранта преемственности». «Чего?» — опешил кот. «Совет, говорю, нужен». «Ну, так бы и сказала. Я просто кот. Нашла перед кем образованность ю кичинца». «Ладно, ладно, просто кот», — ухмыльнулась я. От привычных препирательств с в а й с к о й настроение улучшалось буквально на глазах. Я вдруг осознала, что, в отличие от опоротня, в приколах котяры никогда не было настоящей злобы или ненависти. Да, шуточки на грани фола, но не более. А на самом деле он ни разу не сделал мне настоящую гадость, не говоря уже о прямом вредительстве. Тут твоя хозяйка набрала ненужные дряни, а м е с т о в п л а т я н о м шкафу нет. Как думаешь, нельзя ли все это вернуть обратно в магазин? — В какой м о г у з и н продолжал тупить Васька. «Ты же из струнного озера все это натаскала!» «Вот туда бы и вернуть», — проворчала я, — «а лучше вообще не брать». «Так верни, в чем проблема?» «А оно потом на дне валяться не будет?» — настал мой черед таращиться. «Разумеется, нет!» Кот наконец пришел в себя и снова заговорил своим любимым снисходительно насмешливым тоном. Как ни странно, это уже не раздражало. Наверное, на контрасте с плюющимся едом-оборотнем. — Ты, конечно, села на десяток жизней из воды натаскала, но если так скоро вернешь, ничего плохого не случится. — На какой десяток жизней? — насторожилась я. — Я же тебе про письма госпожи потусторонние только сегодня утром рассказывал, — возмутился Васька. — Опять склероз обострился. — Так это и в обратную сторону работает, — охнула я хватаясь за голову. — А ты как думала? — Ключу, конечно, гораздо больше силы причитается, но и у нее свои границы имеются. А как их приступишь, так у общин жизнь выгребать начнешь». «О, Господи!» — взвыла я, поспешно сгребая бриллианты и хватая платье. «Костя, неси туфли эти проклятые в подвал!» Васька, получив пышной юбкой по морде, благоразумно убрался под кровать и вещал уже оттуда, пока я ползала под диваном в поисках выскочившей из рук диадемы. Не нервничай так, если бы это все тут пару лет п р о в а л я л а с ь тогда, конечно, озеро бы уже не приняло, а так сила с новой формой тоже не сразу и з ж и м а е т с я Дотянувшись, наконец, до непокорного украшения, я пробкой выскочила из-под дивана, крепко приложившись башкой о какую-то завитушку на подлокотнике, и побежала в коридор. Несколько минут спустя я уже трясущимися руками бросала в озеро ненужные даже мне самые вещи. Дольше всех сопротивлялось платье. Пышные кружева никак не желали уходить в зеленую муть, но в конце концов утонули и они. Тяжело переводя дух, я огляделась и тут же наткнулась взглядом на здоровенное зеркало в золоченой раме. — О, можешь полюбоваться на свою пестолковую физиономию, склерозная госпожа! — выругалась я и позвала Костю. В четыре руки мы затолкали последнее свидетельство моего идиотского поведения обратно в озеро. Мокрая, как мышь, я присела на край бассейна. Ну что костя. — протянула я, покосившись на отратительные в темные пятна подмышками. — Тащи в спальню бабки на платье. От госпожи этого треклятого потусторонней несет, как от ломовой лошади. Приняв в а н н у и переодевшись, я усадила Ваську на диван в холле и плюхнулась напротив. — Пора нам поговорить предметно, котяра. Сперва кот отвечал охотно, и то и дело подшучивал над моим внезапно проснувшимся рвением. Через какое-то время шуточки закончились, а еще пару часов спустя он уже сопровождал каждый ответ драматическими стонами и попытками упасть в голодный обморок. Но его актерский талант меня не раз жалобил. Беседа, сильно смахивающая на допрос, закончилась ближе к середине ночи. Услышав долгожданное «ну пока все», в а с к а из измученной тряпочки мгновенно превратился в наглого «с-кота». — Если после этого всего ты забудешь меня покормить, то я познакомлю тебя со всем многообразием обитающих в преддверии вран д грызунов, — предупредил он. И в мыслях не было. Открестилась я, хотя и правда благополучно забыла про ужин. На этот раз салат из свежих овощей с королевскими креветками меня совсем не порадовал. Перед глазами тут же мелькнул оборотень. Дорвавшаяся самка шакала! б р Неужели придется остаток вечности питаться овсянкой? Судя по тому, как вытаращился б а с ь к а я в очередной раз умудрилась подумать слух. «Зачем?» «А черт его знает, сколько дней чьей-то жизни стоят эти креветки!» Мрачно ковырнула вилкой салатья. «Твою на тебя! Вечно в крайности впадаешь!» — к р к н у л кот. «Это все живое. На него гораздо меньше силы уходит, потому что оно и само возрождается. Не представляю, почему так. Мавра в еде себе никогда не отказывала или в платье». «Правда, таких расфуфыренных, как ты, никогда не...» В мозгу что-то щелкнуло, и я выскочила из-за стола. «Костя, а откуда ты бабкины платья достаешь? Показывай!» Через пару минут я прохаживалась вдоль длинного ряда вещей в гардеробной. Мысль, осенившая мою бедную голову, оказалась верной. Да, в одежде себя Мавра не ограничивала. Тут были и платья, и пальто, и юбки с кардиганами. Но все это объединил один признак — только натуральные ткани. Хотя нет, было еще кое-что. Все это устарело лет на восемьдесят. Наткнувшись на полки с болванками, на которых красовались разнообразные копоры и шляпки-таблетки с в у а л е т к а м и и искусственными цветами, я поморщилась и закрыла шкаф. Возвращать все это в озеро особого смысла уже не было, а заниматься разборкой просто ради разборки, тем более не возникало желания. Да я и не представляла, зачем бы мне понадобилась такая огромная комната по тряпке. Вся моя одежда из прошлой, еще нормальной жизни, прекрасно умещалась в обычном двустворчатом шкафу, гораздо меньше того монстра, что красовался в нынешней спальне. Я в очередной, и что-то мне подсказывало, что далеко не в последний раз, обругала х а б о в а т ы х оборотней юристов. Сунуть мне в руки ненормальное наследство и зашвырнуть сюда у них ум охватило, а посоветовать собрать вещи или хотя бы подсказать запихнуть в карман запасные трусы не удосужились. Шовинистические свиньи! «То есть волки, лисы и кто там еще среди них водится?» – проворчала я себе под нос. Возвращаться в столовую допивать брошенный чай не хотелось, и я занялась ставшим уже привычным вечерним ритуалом – душ, постырушки, бесформенная бабкина ночнушка. В тот момент, когда я развешивала белье на водопроводной трубе на просушку, в голове забрежила смутная идея. Теперь я знала, что за пределами ворот никак не отличаюсь от обычных людей – Нет у меня ни эльфийских ушей, ни нимба над головой. Даже особого запаха и то не наблюдается. То есть, если меня не опознают чисто визуально, то и мимо пройдут. Потому-то и бабка в детдом приходила, чтобы посмотреть, а потом через струнное озеро подглядывать по мере надобности. Живая я или надо другую наследницу себе искать. То есть, чисто теоретически, я вполне могла бы сходить домой, собрать вещи, документы и не пришлось бы тратить чью-то жизнь на собственные трусы. Заодно стоило уволиться из архива, чтобы меня, как злостную прогульщицу, не начали смелиться и разыскивать. и Есть у нас там одна, не по годам энергичная старушка. Одна проблема — слишком много нелюдей крутилось у ворот. И если те же вампиры, напавшие на машину Вольфа, вряд ли успели хорошо рассмотреть девицу, которую постоянно загораживал Лис, то оборотни и до того на меня насмотрелись. А сам Волк так и вовсе мог давно за мной следить». Недаром же Васька проболтался, что волчара убеждал бабку в моей профнепригодности. «Итак, если я хочу без приключений сбегать домой, то мне надо, чтобы меня не смогли встретить как минимум оборотней вампир Георгий. Хотя его-то я как раз опасалась в последнюю очередь. Но выслушивать велеречивые приветствия в его духе где-нибудь посреди улицы, ежеминутно рискую видеть обозленных оборотней, увольте». В конце концов, решив, что идти куда-то среди ночи, значит найти неприятности на собственную пятую точку, и без помощи нелюдей я плюнула и завалилась спать. А во сне меня снова поджидал давешний невидимка. И мы, как тогда, жарко целовались, ровно до того момента, когда я спросила, кто он такой. Тихая, обреченная, не помню, шелестела в ушах, пока я проваливала сквозь кремовые облака, уже зная, что сейчас очнусь в своей кровати. Наутро я свою идею так и не оставила. Ваське, понимая, что кот мои планы точно не одобрит, решила ничего не говорить. И, едва покончив с завтраком, побежала в подвал. Зеленый бассейн не подвел. Георгий, с у д я по теням что-то внимательно читал. А оборотни вообще дрыхли. Только лысый с н е й к завтракал. Это меня более чем устраивало. Проверив наличие в карманах ключей и мелочи, я выскочила в холл. Котяра, видимо, отсыпался после вчерашнего допроса. Костя тоже куда-то отошел. Останавливать меня было некому. Выскользнув из дома, я рванула к воротам. Впрочем, у выхода все же пришлось притормозить. Повинуясь приказу, туман между кованными прутьями рассеялся, показывая мне кусок дороги и ближайшие кусты. На первый взгляд все было тихо. Понаблюдав таким образом за окрестностями минут пять, я коснула железо ладонью и, не встречая никакого сопротивления, просочилась в обычный мир. Замерла, готовая в любую секунду броситься обратно, но вокруг царил покой. В кустах чирикали воробьи, ветер лениво шевелил листья. «Отлично!» — сказала себе я и быстро зашагала по потрескавшемуся выщербленному асфальту в сторону видневшихся за деревьями домов. Я плохо представляла себе, как отсюда добираться домой, но не сомневалась, что хоть какой-нибудь транспорт до центра найдется, а там уж разобраться труда не составит. Так и получилось. Минут сорок спустя я уже шла по своей улице. Яркое солнце приятно ласкало кожу теплыми лучами, а люди вокруг казались красивыми и добрыми. Совсем одичало, мысленно ухмыльнулась я. Уже от нормального солнца отвыкла. Хорошо, хоть людей пока не шарахаюсь. Одна из витрин неожиданно привлекла мое внимание. «Одежда из экологически чистых материалов», — гласила вывеска. Я резко свернула туда. Магазин не разочаровал. Я долго бродила между длинными рядами манекенов и вешалок. Этикетки буквально ласкали свежеобретенную жабу, сплошной хлопок и лен, слегка разбавленный натуральным шелком. Такие штаны не обойдутся в пять лет жизни какого-нибудь дегервана. Цены в рублях, правда, радовали гораздо меньше. За одну маечку предлагалось отдать мою месячную зарплату, но я и не собиралась ничего покупать. По крайней мере, не за деньги и не сейчас. Вдоволь налюбовавшись и наметив первоочередные покупки, я вышла из магазина, сопровождаемая злобными взглядами продавцов-консультантов, и, купив по пути мороженое, пошлепала домой. А вот дома меня ждал сюрприз. Открыв дверь комнаты, я чуть не села прямо на порог. Здесь все было перевернуто вверх тормашками. Какой-то вандал не только вывалил из шкафов все мои невеликие пожитки от одежды до тарелок, но и вспорол обивку дивана, не говоря уже про такую ерунду, как подушки. В желудок упала глыба льда. В комнате прятаться некуда. А вот в коридоре полно укромных мест. Откуда сейчас может выскочить? Я вскочила и поспешно задвинула толстый с т а л ь н о й засов, оставшийся от прежних жильцов. Прижавшись спиной к двери и судорожно пытаясь дышать хоть чуть-чуть потише, я попыталась прислушаться. Но все было спокойно. То ли неведомый грабитель решил не нападать, то ли, что более вероятно, давно убрался во своясе. В любом случае в дверь никто не ломился. Я кое-как перевела дух и схватила лежавший поверх кучи круп коричневый рюкзак. Когда-то давно д е д о м о в ц е в с такими рюкзаками отправляли в летний лагерь. ей не подозревала, что он у меня сохранился. Впрочем, сейчас брезентовый мешок оказался очень кстати. Я с трудом нашла немного белья, пару футболок и единственное не п о с т р а д а в ш и е от общения с осколками банки варенья д ж и н с ы Паспорт н е разыскать не удалось, зато попало свидетельство о рождении. Его я тоже затолкала в рюкзак. Серую ветровку просто натянула на себя и огляделась. Понять в этом бардаке, надо ли забирать что-то еще, и все ли вещи на месте не представлялось возможным, да я не пыталась. Уходя, я оставила здесь полный порядок. В случайных грабителей верить хотелось, но не получалось. Оставался только вариант, который не нравился мне больше всего. Незваными гостями я обязана своему новому, потустороннему статусу. Осторожно высунувшись из комнаты, я прислушалась, убедившись, что квартира также пуста. Соседи на работе, их дети еще в школе. Мысленно извинившись, я зашла в общую ванную и забрала из шкафчика пожилой женщины, бывавшей дома раз полгода, уродливый кудрявый парик. Кое-как запихала под него собственные русые волосы и заглянула в зеркало. В заляпанном брызгами зубной пасты стекле отразился коричневый пудель. Понимая, что больше ничего не сделаю, и в равной степени моя примитивная маскировка может оказаться как совершенно бесполезной, так и спасительной, я вышла из дома и, с трудом удерживаясь от того, чтобы перейти на бег, зашагала к остановке. Теперь прохожие не казались мне с и м п а т я г а м и а на солнце вовсе было плевать. Напротив, я хотела только без проблем добраться до ворот и мысленно клялась больше носа за них не высовывать по таким глупым поводам. Вспоминались вчерашние Васькины рассказы о том, что без госпожи ворота уснут. И если не найдется наследница, то общины в конце концов просто погибнут. Дура, к а к же я дура, материлась я, ввинчиваясь в переполненную маршрутку. Говорил же котяра, думай, прежде чем делать. А если бы я этого вора на месте застукала? Дал бы мне по дурной головушке и поминай, как звали. Гениальный способ профукать шанс на безбедную долгую жизнь. На такое только я способна. А если новый ключ — это наивная дуреха вроде меня, которая и знать ничего не знает? Или вообще ребенок? Но, вопреки опасениям, я без проблем пересела на автобус и добралась до начала разбитой дороги, которая г и б а л а ореховую горку и упиралась прямо в ворота. А вот тут мне стало по-настоящему жутко. Я припустила по дороге и к собственному ужасу вскоре услышала за спиной буханье гораздо более тяжелых сапог. Благо до ворот оставалось буквально несколько метров. Не тратя силы на то, чтобы озираться, я ломанулась к ним. Почувствовала мощный рывок назад, услышала громкий треск материи и кувырком полетела по засыпанной прелыми листьями дорожке. Оглядевшись и увидев вдруг ставшее вдруг таким родным пустынное кладбище, я едва не разрыдалась от облегчения. Как была, на четвереньках подползла к ближайшей покосившейся оградке и погладила ржавый металл. Склепики мои любимые, могилочки миленькие, никуда больше от вас не уйду, хорошие вы мои. Замуровать бы тебя в самом любимом, чтобы уж точно не ушла. Из-за угла склепа, в кограде которого я так нежно прижималась, вышел Васька. Котяра явно злился, нервно хлеща себя хвостом по бокам. Но я и его сейчас была рада видеть. Васенька, котик мой, дай я тебя поцелую. Сейчас. Вот р о ж а твою б е с с т ы ж е расцарапаю, потом можешь целовать сколько хочешь. — фыркнул кот, вспахивая немаленькими когтями землю передо мной. «Ты куда бегала?» «За трусиками», — проблеяла я. «Чего?» Кот даже хвостом перестал размахивать, до того обалдел. «Я тут чуть не облез, как понял, что тебя в доме нет. Костя, бедолага, от расстройства едва сам не упокоился. А она... она за трусами отправилась!» Тебе чем струнная не угодила, зараза? Суя руку и доставай хоть под штаники царей гороха, хоть панталоны бабайги, но нет, зачем? Мы лучше в магазин прогуляемся. Я силу не хотела тратить. Таки разревелась я, выпуская наружу и недавний ужас, и нынешнее облегчение. Ты сам говорил, что то колье много жизней стоить могло. Дура! Взвыл кот. Сравнила полметра тряпки с ведром камней самоцветных. Да озеро тебе этими тряпками весь дом завалит, и никто даже не чихнёт. Тебе же сила на п р о ж и т ь е п о л о ж е н о и на содержание дома и окрестностей. Это всё тоже озеро питает. Кто ж тебя здесь в чёрном теле жизнь заставляет? Ну, не реви, не разводи сырость, я воду не люблю. Секлетинья. Ну, успокойся, девочка. Все ошибаются. Главное, что ты не созла, не плачь, маленькая. Я почувствовала, как под руку толкнулась пушистая голова, а по щеке прошелся шершавый, как наждачка язык, и зарыдала еще громче, уткнувшись в рыжую шкуру. Наверное, я долго так просидела, обнимая кота и поливая его слезами. Васька стоически терпел и бормотал что-то утешительное. Наконец, я пришла в себя настолько, что сумела связно а рассказать про разгромленную комнату и неизвестного преследователя. «Жаль, сразу не сказала!» — проворчал кот, пользуясь моментом и выпутываясь из моих рук. «Хоть бы посмотрели, кто там за тобой гнался!» я о б р о т е н ь шмыгнула носом я. «Так бы ш м о к а м и бухал, что земля дрожала. Вампиры, они все-таки полегче!» «В звериной форме, оборотня, ты и не услышишь, если сам не покажется!» — качнул головой Васька. «Этот как раз в человеческой форме был, схватил, едва вырвалось!» Кот внимательно осмотрел порванный рюкзак, принюхался и покачал головой. «Не знаю этот запах. Но ведь не вампир же?» «Нет», — вынужден был признать котяра. «Кровососы тленом пахнут. Живой это? Обратень?» «Может быть», — отмахнулся кот, подергивая кончиком хвоста. «А может, человек, у у которого дома собака имеется, псиной попахивает чуток?» «Никого больше сюда не пущу», — поежилась я. Тем более в теле. — Панкан действительно не стоит, — согласился Васька. — Ладно, домой пошли. Врата тебя, конечно, в случае чего вылечат, но зачем лечить, если можно не б о л е т ь Кот заставил меня подняться, и мы медленно пошли к особняку. Чуть позже из д в е р и выскочил Костя и, щелкая сразу всеми суставами, потащил в дом. Кто бы мог подумать, что в голых костях таится такая силища? Не обращая внимания на мои слабые протесты, меня раздели и сунули в горячую ванну. А после, так и не позволив встать на ноги, затолкали под одеяло. Меня к о л о т и л о мелкая дрожь, но Васька запрыгнул на кровать и, устроившись на соседней подушке, громко з а м у р ч а л Постепенно я согрелась и перестала всхлипывать. Уже засыпая, я со всей ясностью осознала, что все мои планы, вроде «не понравится, вернусь обратно в архив, не стоит его единого яйца». Нормальная жизнь закончилась в тот момент, когда капля крови упала на старый пергамент с длинным списком причудливых имен. И вернуться к ней мне не только не позволят, но и я сама не смогу, да и не захочу, если совсем честно. В тот момент я впервые поняла, что я такое, и какая ответственность свалилась на мои плечи. Не то чтобы стало легче, нет, скорее наоборот, но вот доверчивости точно п о у б а в и л а с ь К сожалению, впоследствии я узнала, что этого греха во мне поистине неисчерпаемые запасы, но это случилось потом. А тем вечером я уснула спокойно, и предчувствия меня не мучили. Даже любовники-невидимки с а м н е з и и на мои сны не покушались.